Глава пятая. После бала у лорда мэра. Кэрри обижена. Там обижен тоже. Славный вечерок у Тутерса. Нас посещает мистер Франчинг из Пекэма. Восьмое мая. Проснулся с невыносимой головной болью, было темно в глазах, затылок болел так, будто его обручем стянули. Сначала я хотел послать за доктором, но счел это излишним. Когда встал с постели, меня мутило, я пошёл к браунишу-аптекарю, и тот мне дал порошок. На работе сделалось так скверно, что пришлось отпроситься домой. Пошёл к другому аптекарю в Сити и получил подобный же порошок. Видимо, от того порошка, который дал мне брауниш, мне стало хуже. Весь день я ничего не ел. В довершении бед Кэрри, когда я к ней обращался, отвечала отрывисто, если вообще удостаивала меня ответом. Вечером мне стало ещё хуже, и я сказал — «Без сомнения, я вчера отравился майонезом к этому омару у лорда мэра». На что она ответила, не поднимая взгляда от шутя. «Ты всегда был не в ладах шампанским». Я возмутился и ответил. "Ну что за вздор ты говоришь? Я выпил только полтора бокала, а ты не хуже меня, знаешь?» Прежде чем я успел окончить фразу, Кэрри выскочила из комнаты. Я больше часа сидел и ждал, когда она вернётся. Она так и не вернулась, и я решил лечь спать». Я обнаружил, что Кэрри уже легла, даже не сказав «неспокойной ночи», оставив меня в одиночестве лишь за тем, чтобы запереть дверь кладовой и накормить кота. Непременно надо с ней об этом переговорить завтра утром. 9 мая. Всё ещё слегка покачивает, темно в глазах. В «Велосипедных новостях» опубликован длинный список гостей лорда мэра. С не обнаружил, что наши имена пропущены, тогда как Фармерсон красуется, да ещё с каким-то «чилгилторг», Не знаю, чтобы это такое значило. Ужасно раздосадован, ибо мы заказали 12 экземпляров, чтобы послать друзьям. Написал велосипедный вестник, указывая им на их упущение. Когда я вошёл в гостиную для завтраков, Кэрри уже приступила к еде. Я налил себе чашку чая и сказал с полным спокойствием и самообладанием. «Мне бы хотелось, Кэрри, чтобы ты вкратце объяснила своё поведение вчера вечером». Она сказала. «Да неужели?» «А мне бы хотелось, чтобы ты поподробнее объяснил мне своё поведение позавчера вечером». Я ответил с холодным достоинством. «Поистине я тебя не понимаю», — Кэрри сказала саркастически. «Естественно. Ты был не в том состоянии, чтобы что-то понимать». Я был поражён столь несправедливым обвинением и только вскрикнул. «Каролайн», — она сказала, — «без актёрства. Не надо, меня им не проймёшь. Прибереги этот тон для своего друга мистера Фармерсона, который торгует железками». Я только рот открыл, но Кэрри, никогда еще я не видел ее в таком возбуждении, велела мне попридержать язык. Она сказала, «Нет, дай уж мне сказать. Ты объявляешь, будто поставил фармер сына на место, а сам после этого позволяешь ему ставить тебя на место в моем присутствии, и затем принимаешь его предложение выпить бокал шампанского, и ведь ты одним бокалом не ограничиваешься. Далее ты приглашаешь этого мужлана, который скуля в рогожку чинит наш скребок, к нам в Кэп на пути домой». Умолчу о том, что, вваливаясь в кэп, он порвал мне платье, наступил на бесценный вер миссис Джеймс, который ты вышиб у меня из рук, и при том он даже не подумал извиниться. И вы курили всю дорогу, не потрудившись даже спросить у меня разрешения. И это еще не все. Когда мы добрались до дому, хоть он и не подумал ни фартингом участвовать в расплате с извозчиком, ты его приглашаешь к нам зайти. Хорошо, хоть он был трезв настолько, что по моему лицу понял, что его общество совершенно нежелательно. «Бог ты мой, как я был унижен!» Но в довершение бед вдруг к нам без стука входит там, на голове две шляпы, на шее меховая горжетка Кэрри, которую сорвал он с вешалки, и громким хриплым голосом провозглашает. «Его королевское высочество, лорд-мэр!» Дважды он, как дурак, проходит так по комнате, и, заметив, что мы не обращаем на него внимания, спрашивает. «Что стряслось? Милые броняцы, а?» В первую минуту ответом ему было гробовое молчание, потом я сказал, сдержанно. «Мой милый там, я не совсем здоров и не очень расположен к шуткам, особенно когда вы входите без стука, в чем я не усматриваю особого остроумия». Там сказал. «Тысяча извинений, но я зашел за своей тростью, я-то надеялся, вы мне ее пришлете». Я вручил ему его трость, которую, помнится, выкрасил эмалевой краской, надеясь усовершенствовать. Минуту он ее разглядывал с ошеломленным видом, потом сказал. «Что это сделал?» И я отвечал, «А? Что это?» Он сказал, «Что это?» Да испоганил мою трость. «Это трость моего бедного покойного дядюшки, и мне она дороже всего на свете». И я сказал, «Очень прошу меня простить. Впрочем, я думаю, краска сойдет, и я хотел как лучше». Там заявил, «Могу только сказать, что это возмутительная наглость» и мог бы добавить, что вы еще больше идиот, чем кажетесь, да только это абсолютно невозможно. 12 мая. Получил единственный экземпляр велосипедного вестника. Там помещен короткий список из нескольких фамилий, какие не опустили, но эти невежды нас обозначили как мистера и миссис Пукер. Вот досады. Снова им написал, притом с особенным тщанием вывел нашу фамилию печатными буквами, чтобы на сей раз невозможно было ошибиться. 16 мая. Открыв сегодняшний номер велосипедного вестника, с омерзением прочел следующий абзац. «Мы получили два письма от мистера Чарльза Пупкера с супругой с просьбой осветить тот важный факт, что они были на балу лорда мэра. Я изодрал эту газету в клочья и швырнул их в мусорную казину. Слишком ценю мое время, чтобы волноваться из-за подобных пустяков». 21 мая. Последнюю неделю или десять дней было очень скучно, так как Кэрри уехала в Сатон к миссис Джеймс. Тутерс тоже уехал. Там, я полагаю, все еще обижен на меня за то, что я без спроса выкрасил ему трость эмалевой краской. 22 мая. Купил новую трость серебряным набалдашником, которая мне обошлась в семь шиллингов шесть пенсов. Кэрри скажу, что пять шиллингов, и послал с любезной запиской Тамму. 23 мая. Получил странное письмо от тама Он пишет. Обиделся? Несколько, старина. Я думал, это вы обиделись за то, что я наговорил в сердцах. Кстати, оказывается, вы покрасили вовсе не дядюшкину трость, столь дорогую моему сердцу. Это всего лишь грошовая подделка, которую купил я в табачной лавке. Тем не менее, я весьма вам признателен за ваш милый подарок. 24 мая. Кэрри приехала. Ура! Выглядит она изумительно, только на солнце облупился нос. 25 мая. Кэрри достала из шкафа несколько моих рубашек и посоветовала отнести их к Триллипу, что за углом. Она сказала, «Спереди и на манжетах они совсем сносились». Ни на секунду не задумываясь, я ей ответил, «На мой взгляд, они несносно сносились». Господи, как мы хохотали! Я думал, мы никогда не перестанем. В автобусе и по дороге в город я случайно сидел рядом с шофером, и я пересказал ему свой каламбур насчёт несносных рубашек. Так он чуть со стула не свалился, — На службе тоже посмеялись. 26 мая. Оставил у Триле по рубашке или починки, сказав при этом, они несносно сносились. Но он ответил, даже не улыбнувшись. «Обычное дело, сэр. У некоторых людей совершенно отсутствуют чувство юмора». 1 июня. Неделя прошла, как бывал раньше, коря пять дома, там и тут рассноведывались чуть ли не каждый вечер. Дважды мы допоздна засиживались в саду. Сегодня веселились, как дети, играли в халву-малву. Хорошая игра. Второе июня. Сегодня опять играли в «Халву-малву» с меньшим успехом, чем вчера. Там у несколько раз изменяло чувство меры и такта. 4 июня. Вечером мы с Кэрри отправились к мистеру и миссис Тутерс провести с ними тихий вечерок. Там тоже был и мистер Стилбрук. Было тихо, но приятно. Миссис Тутерс пела пять-шесть романцев, притом «Нет, сэр, нет» и «Зачарованный сад». Из них были лучшие, по моему скромному суждению. Но больше всего мне понравился дуэт, который они исполнили вместе с Кэри, прямо-таки классический дуэт. Название, кажется, «Вечерний стон», так, по-моему, прелесть. Жаль, Кэрри была слегка не в голосе, не то, я думаю, они любую оперную певицу заткнули бы за пояс. После ужина мы их упросили спеть это снова. Я отношусь неважно к мистеру Стилбруку после той воскресной экскурсии в Сивую Кобылу, но не стану спорить, комические куплеты ему удаются. Над его песенкой и «Зачем нам старичьё» мы хохотали до упаду, особенно над строчками про мистера Гладстена. Правда, одну строку, на мой взгляд, следовало бы опустить, в таком смысле я и высказался, но, по мнению Тама в ней-то и была вся соль. 6 июня. Трилип принёс мои рубашки и, к глубокому моему возмущению, заломил за починку цену больше, чем я за них платил за новые. На это ему было указано, но он нагло возразил. «Они сейчас и лучше, чем новые были». Я ему заплатил, но сказал, что это сущий грабёж. Он ответил, «Если вам надо, чтобы я вам коленкор на рубашке ставил, какой на переплёты идёт, так бы и говорили». 7 июня. Ужасная неприятность. Встретил мистера Франчинга, который живёт в Пекаме, он настоящий туз, и осмелился его пригласить к нам, угоститься, чем Бог послал. Я не предполагал, что он примет такое скромное приглашение, но он в самой дружеской манере ответил, что с большим удовольствием поклюёт с нами, чем в гордом одиночестве». Я сказал. «Мы пропустили автобус, придётся ждать. Какая досада». Он сказал. «Это ли досада?» Я вот косую на скачках просадил. «Зачем автобус ждать? Сюда влезайте». По-царски в кабриолете мы прибыли домой, я трижды постучал в парадную дверь, не получая ответа. Через стекло внизу, со звёздочками, я видел, как Кэрри бросилась наверх. Я попросил мистера Франчинга обождать у этой двери, а сам отправился к задней. Там увидел я, что мальчишка из Бакалейны прямо-таки отколупывает дверную краску. Она пошла волверями. На порицание не оставалось времени, поэтому я миновал мальчишку и проник в дом через кухонное окно. Я открыл дверь мистеру Франчингу и вел его в гостиную. Потом поднялся Кэри, Кэрри, она переодевалась и сообщил, что уговорил мистера Франчинга заглянуть к нам в гости. Она ответила. «Что ты наделал? Ты же знаешь, у Сары сегодня выходной. В доме Шаром покати холодная баранина из-за жары протухла. В конце концов, Кэрри добрая душа спустилась вниз, помола чашки, покрыла стол скатертью. Я ожидал мистеру Франчингу наши виды Японии, чтобы он их разглядывал, а сам тем временем сбегал к мяснику и купил три свиные отбивные. 30 июля. То ли эта мерзкая холодная погода так на меня влияет, то ли на Кэрри, то ли на нас обоих. Мы ни с того ни с сего начинаем спорить из-за совершенных пустяков. И такое неприятное положение вещей складывается по большей части за завтраком или за обедом. Сегодня утром, не помню почему, мы говорили про воздушные шары, и было очень весело. Но как-то незаметно разговор перешел на семейные темы, и Кэрри, бог весть, с какой причины вдруг в самом нелестном тоне коснулась денежных затруднений моего бедного отца. На это я и возразил, что папа, по крайней мере, был джентльмен, после чего Кэрри ударилась в слезы. Положительно, куска не мог проглотить за завтраком. На службе за мной послал мистер Джокер и, извинившись, сообщил, что мне придется воспользоваться ежегодным отпуском со следующей субботы. Франчинг позвонил на службу и пригласил меня с ним отужинать в клубе «Конституционный». Опасаясь дома ненужных разговоров после утренней стычки, я известил Кэрри Депеши о том, что иду ужинать, и пусть она без меня ложится спать. Купил Кэрри серебряный браслетик. 31 июля. Кэри очень понравился браслете, который вчера, прежде чем лечь спать, я оставил у неё на туалетном столике с нежной записочкой. Сообщил Кэрри о том, что со следующей субботы мы едем в отпуск. Она с улыбкой отвечала, что очень рада, разве только вот погода скверная, и миссис Джиббонс едва ли успеет шить ей платье, подобающее оказии. «Я заметил, что, по-моему, палевое платьице с розовыми бантиками очень мило выглядит». Кэрри ответила, что не напялит такое на себя ни за какие ковришки. Я готов был обсудить этот предмет, но, вспомнив про вчерашнее разногласие, прикусил язык. Я сказал Кэри: «По-моему, лучше доброго старого Бродстера нам ничего не найти». Кэри не только, к моему удивлению, впервые в жизни выдвинула возражение против Бродстера, но вдобавок еще и попросила меня не употреблять выражение «добрый старый», предоставляя его мистеру Стилбруку и другим джентльменам подобного пошива. Услышав, что мимо окон проходит мой автобус, я принужден был выскочить из дому против обыкновения, не поцеловав Кэрри на прощание, я крикнул. «Решай сама, как хочешь!» Вечером, когда я вернулся, Кэрри сказала, что она передумала, раз остается так мало времени, она согласна на Бродстер и уже написала «Миссис Бэк» на Харборвью террас чтобы приготовила нам комнаты. 1 августа. Заказал новые невыразимые у Эдварда и попросил, чтобы не делали их такими широкими внизу. Последняя пара была так широка внизу и так узка в коленках, что выглядела как моряцкий клёш. И я даже слышал, как Пит, этот противный молокосос, у нас в канцелярии выговорил. «Какие горны!» Это когда я проходил мимо его стола. Кэрри заказала миссис с розовую блузу и юбку из синей саржи. По-моему, на водах это будет изумительно. Вечером она себе сооружала матросскую шапочку, а я тем временем читал ей вслух биржевые ведомости. Когда она кончила шляпку, я её примерил, и оба мы от души хохотали. Кэрри говорила, что шляпка уморительно сочетается с моей бородой, и, выйдя я на сцену в таком виде, все бы попадали со смеху. 2 августа. Миссис Бэк написала, что наши всегдашние комнаты в Бродстере в нашем распоряжении. С этим всё в порядке. Купил пёструю рубашку и пару рыжих штиблет, какими, я вижу, щеголяют многие франты в Сити. Говорят, это сейчас крик моды. 3 августа. Прекрасная погода. «Ждём, не дождёмся завтрашнего дня». Кэрри купила зонтик длиной в пять футов. Я ей заметил, что это попросту смешно. Она сказала, «У миссис Джеймс и Сэттона вдвое длинней, и разговор был окончен». Я купил шикарную шляпу для жаркой погоды на море. Не знаю, как их называют, такая вроде шлема, как носит в Индии, но только из соломки. Купил три новых галстука, два цветных фуляра и пару синих носков у братьев поп. Весь вечер укладывали вещи. Кэрри напомнила мне, чтобы не забыл взять у мистера Хиггсуарта подзорную трубу, он мне всегда ее одалживает, зная, что я с ней умею обращаться. Послал за нею Сару. И вот, когда оказалось, все было так прекрасно, с последней почтой пришло письмо от миссис Бэк следующего содержания. «Я сдала весь дом одной семье, и, прошу меня извинить, вынуждена взять свое слово обратно, и, прошу меня извинить, вам придется искать себе другое жилье». Но миссис Уаминг, моя соседка, с удовольствием вас приютит, правда, с понедельника, так как её помещение занято на выходные.